«Вот я и послушала тебя, Жервеза. Я стала лечить. Я резала по-живому. Хирург, я разом покончила со всеми поводами злиться. Благодаря тебе. Спасибо, Жервеза. Почему я это сделала? Да из любви к искусству. А как же? Из любви к твоему искусству». И так далее. Риторика зла. «Они всегда пытаются нас развести», — говорил Тяня о настоящих преступниках. «Они втискивают свои преступления в рамки нашей логики», объяснял дивизионный комиссар Кудрие. «У них нет другого выхода», — говорил Тянь. «Или остается признать, что они ненормальные». «Удивительно, как все настоящие убийцы походят друг на друга в своем стремлении казаться единственными и неповторимыми», — мечтательно замечал Кудрие. «Поэтому-то в тюрьме они на стенку и лезут», — заключал Тянь. «Нехорошо было так поступать со мной», — вдруг сказала Мари Анш. Жервеза сначала не поняла, в чем дело. Звук голоса дошел до нее раньше, чем смысл слов. Мари и ее звонкий мальчишский голос. «Некрасиво, Жервеза». Мальчугану было плохо. «Посадить меня в тюрьму?» Жервеза не ответила. «Зачем?» Во что я здесь превращусь, в тюрьме? Марианж растерянно смотрел на нее. Ты думаешь, тюрьма это выход? Она наклонилась к жервезе. Ну, если честно. Она робко улыбнулась. В одиночке к тому же, она покачала головой. И это в тот момент, когда я нашла свой путь, она нахмурила брови. Кого же мне теперь убивать? Она смотрела с настойчивым убеждением. «Убивать стало моей жизнью, Жервеза! Это моя жизнь, убивать! Постарайся понять меня, Господи Боже! Ну, будь же гуманный. Кого, по-твоему, я могу здесь убить?» Должно быть, Жервеза изменилась в лице, потому что эта дрянь расхохоталась ей в глаза. «Какой же ты можешь быть дурой, дорогуша!» Ей, правда, было весело. Она так покатывалась со смеху, что у нее даже немного растрепались волосы. «Бедная Жервеза! «Что ты, интересно, напридумывала себе, глядя на меня? Уже разложила меня по полочкам, а? На свои перфокарты? Сдвиг по фазе? Разбирает свои преступления? Обвиняет папу, маму, общество и всю систему, так? Да нет, Жервеза, убийство — это совсем не то. Это профессиональное занятие, не больше. И ничуть не менее прибыльное, к тому же, чем все ваше милосердие». Жервеза спросила. Кому ты продавал татуировки, Марианж? Смех спал так же мгновенно, как и налетел. Тоном преданной соратницы Марианж ответила: "Ты хочешь знать имя посредника или коллекционер? Кому ты продавал татуировки? Марианж, казалось, вздохнула с облегчением. Значит, посредника. Очень хорошо, потому что коллекционера я не знаю. Она секунду помедлила. Ты уверена, что хочешь знать его имя, жервеза? Думаю... «Тебе это не понравится». Жервеза слушала. «Тебе и так, наверное, не очень-то приятно было узнать, что это я. Мне действительно очень жаль. Ты этого не заслужил. Только не ты. Порой мне было неловко думать о тебе во время работы. Я говорила себе...» Она осеклась. «Ты правда хочешь знать, кому я продавал эти татуировки?» Жервеза не стала повторять свой вопрос. «Ты уверена, Жервеза?» Жервеза ждала. «Его зовут Малассен», — Ответил наконец, Мари Анж. Жервеза вытянул струнку. «Бенджамин Малассен Жервеза, знаешь такого? Святой. Со своим святым семейством. Лауной, Терезой, Кларой, Жереми, Малышом, Верден, это ангелом. И с этим своим толстым отвратительным псом. И своей мамочкой, которая развлекалась уж никак не меньше моего, но ее непонятно почему никто в этом не упрекает». Жервеза молчала. Марианж, сочувствующе, посмотрел на нее. «Я понимаю тебя, Жервеза. Всегда такой адский шум стоит, когда Иисус падает с креста». Жервеза сначала не смогла объяснить свою реакцию. Это было похоже на волну. Это поднялось из самой глубины, неудержимо, как гейзер, и выплеснулось изо рта прямо на розовый костюм. Против всякого ожидания Марианж даже не шелохнулась, чтобы закрыться, не стала спасать ни тело, ни лицо, ни волосы, ни ноги. Когда Жервеза наконец поднялась, чувствуя во рту кислый привкус и глядя сквозь навернувшиеся слезы, эта девица отодвинулась на койке и, прислонившись спиной к стене, издали смотрела на жервезу обобщающим взглядом и, наконец, удовлетворенно произнесла, облизывая губы. «Она еще и беременна». «Этого я уж не ожидала».